Глава десятая. Выход из безвыходного положения. Мафи стояла в полнейшей растерянности. Игнатий молчал. Пагль тоже не могла ничего сказать. «Куки или прекрасная долина? Прекрасная долина или куки?» Пагль кашлянула. «Можно поменять Куки на меня? Я стану лучшей лошадью, чем она!» «Нет!» — отрезал муравей. И в этот момент раздался писк. Пагль повернула голову на звук, столкнулась взглядом с вороной, и в ту же секунду неожиданно голос Риты, которая сидела молча, зазвучал, Прямо внутри головы мафии. Успокойся, скажи так. Прежде чем ответить на вопрос, хочу убедиться, что Куки жива, здорова и непременно обнять ее. Наша встреча должна произойти в вашей спальне. Муражор согласится. «Обними сестру, шипни ей. Как только отпущу тебя, лезь под кровать. А сама схвати со столика графин с уксусом и вылей его на голову Игнатию». Тот вмиг потеряет сознание. Муражоры боятся этой жидкости больше всего на свете. Поэтому их царь держит уксус в спальне. Вдруг кто из подчиненных захочет на него напасть, бросить в темницу, он в него тогда плеснет жидкостью. А ты тоже лезь под кровать. Там в полу есть кнопка. Нажмешь на нее, откроется подземный ход. Не знаю, куда он ведет. Но определенно подальше от опочивальни Игнатия. Вопросов сейчас не задавай. Действуй уверенно, смело. За Золушку не беспокойся, приведу ее во дворец. Там встретитесь. Вперед, без страха и упрека. Трус боится и не вступает в сражение. Храбрый боится. Но сражается и побеждает. Мафия медленно выдохнула. Не стоило в данный момент размышлять на тему, коим образом она услышала слова Риты, если ворона сидела с закрытым клювом. Пагль откашлялась. Прежде чем я отвечу, хочу убедиться, что Куки жива и здорова, и обнять ее. Непременное условие. Наша встреча должна происходить в вашей спальне». Игнатий усмехнулся. «Нет проблем. Спускайся под землю». Мафи молча повернулась спиной к дыре, из которой виднелись перила, взялась передними лапами за поручень лестницы нащупала задней лапой ступеньку, медленно пошагала вниз и вскоре оказалась в коридоре, где стоял муражор в военной форме. — Это наше гостье, Марк! — сообщил Игнатий, который спустился следом. — Мы идем в мои личные покои. — Вдвоем! — подчеркнула Пагль. — Без ваших помощников. Муражор засмеялся. Если я тебя укушу, ты неделю проваляешься в обморке. Марк, хранитель ключей. Разве царю прилично носить связку на поясе? Ладно, буркнула Пагли. Темными извилистыми коридорами маленькая компания шагала минут десять. Потом Марк остановился у дубовой двери, щедро украшенной золотой росписью. Игнатий распахнул створку и велел мафии: Входи! — Только после тебя! — ответила Пагль, решив более не произносить, вежливое «вы». Предводитель муравьев-муражоров молча вступил в большую комнату. Мафи последовала за ним, и первым, что она увидела, оказалась клетка, которая стояла в углу. В ней лежала Куки. Поняв, что в помещение кто-то вошел, мопсишка встала и схватилась передними лапками за прутья. Выглядела она очень плохо. Всегда чистая шерстка бежевого цвета стала темно-серой. Одно ухо оказалось порвано, хвост покрывали мелкие раны. Больше всего на свете мафи не хотела, чтобы сестра сейчас закричала от радости или зарыдала. Пакль глянула на куки и начала говорить про себя. Тихо, тихо, тихо. Удивительно, Но всегда на редкость болтливая Куки продолжала стоять молча. — Выйди за дверь! — приказал Марку царь. — Ключи оставь, положи на стол. Офицер повиновался.